259. -е. Апрель 29. -е. Напряжение огненное не должно переходить за пределы законности. Нельзя допускать перегорания нервной ткани. Отсюда совет о спокойствии. Спокойствие напряжения, так отметим. Доктрина напряжения предусматривает, чтобы его рост шел постепенно, приучая аппарат человеческий к вместимости огненного нагнетения. Контроль нужен и здесь, быть может, еще больше, чем обычно. У обычной машины стоит машинист, регулирующий ее работу. Также и у сложной машины микрокосмо-человеческого у пульта управления стоит дух, ее обладатель. Воля посылает приказ, поворачивая рычаг аппарата, и сложная машина приходит в движение, выполняя указания. В принципе, воле подчиняется все, Надриш. тренировать ее в этом направлении. Не беда, если вначале аппарат не во всем будет духу послушен. Надо лишь понять, что оболочки воли своей не имеют. То, что кажется своеволием их, есть просто воля, вложенная когда-то в них самим человеком. Значит, он же и может изъять кристаллы воли, укоренившейся в психофизическом организме его. разрушить кристаллы привычек и действий привычных и того, что стало обычным и вторую натуру человека подчас нелегко, но стоит лишь только понять, что все это порождается и уничтожается волей, а волей войти во вкус осознания мощи своей и власти над формами своего выражения, в которых она обитает, как начало неограниченному господству воли над телом и телами своим будет заложено прочно. Надо понять. Воле доступно все и подчиняется все воле, даже движение светил, даже движение галактик. В природе своей потенциал воли беспредельно. Воля — это огонь в действии. Конечно, воля обывателя и воля создателя планеты или воля владыки — разница неизмерима между собою, но их природа одна». Твердо и упорно следует подходить к осознанию того, что воле доступно все, и все подчиняется ей. Это осознание можно легко разрушить на трудно трудновыполнимых вещах, если с них начать тренировку воли. Но и здесь, как и везде, будем начинать с вещей малых. Памятаю, что все великое выросло из малого, и с малого начиналось. Ряд малых побед, волевых и ряд малых успехов воли уверенность дает дерзать на большее. А значение дерзания уже знаете. О могуществе мысли тоже, но двигателем обоих будет воля. Человек воли лишённый являет собою ничтожеством. Человек, думающий, что он ничего не может, волю свою попирает и превращает в ничто. Лучше идти формулой могу все. с непокребимой уверенностью и в могущество воли, и с помощью нашей поистине можно достичь результатов немалых. Называют это верою в себя или высшей силой. Но не все ли равно, если человек огненную силу, а объединенную силу и выше приводит в такое состояние, когда осуществляется желание воли? Даже молитва осуществляется лишь тогда, когда она огненная». Огненная молитва с мощью воли достигает напряжения нужного. Во всех делах человеческих видеть видите волю, заложенную в основаниях. Сокровище камня в груди есть мощь кристаллизующаяся веками воли. Воля есть огненный атрибут духа. Силу ее осознайте во всей безграничности ее огненного потенциала, но в применении каждодневном и начиная с маломалейших вещей, от малого к великому. Во всем таков путь непреложности, утверждающий спирально эволюционное восхождение духа по ступеням огненным.